Глава десятая. Рэй готов был наблюдать эту картину вечно. Прислонившись к дверному косяку, он смотрел на то, как Софи мечется по комнате, заламывая руки, и проклинает всех. «Проклятые извращенцы! Женщин они не видели никогда!» — бурчала белокурая фурия, остановившись посреди комнаты и пытаясь застегнуть крючки платья на спине. «Уроды! Руки свои распускают!» «Да я бы их всех в порошок стерла. Как женщины вообще живут в этом веке?» «И меня бы стерла», — усмехнулся Рэй, оказавшись мгновенно рядом с ней, помогая с крючками на платье. София отскочила в сторону, услышав его голос и повернулась. «Твой брат?» «Я знаю, встретил его по пути сюда. Ты разбила бедняги нос и уничтожила его гордость. Он чертовски зол и не простит тебе этого». «Он распускал руки!» — закричала возмущенная девушка. Рэю доставляло удовольствие смотреть на нее. Растрепанную, злую. Лицо раскраснелось и в зеленых глазах пылала ярость. «Я вам не ваша легкомысленная леди». «Я знаю, но ты могла бы просто позвать меня, а не махать кулаками». Но простите, мистер», — с сарказмом произнесла Софи. «Я привыкла полагаться только на себя. К сожалению, оказавшись в другом времени, нельзя по щелчку пальцев стать другим человеком». Она развернулась к нему спиной и сложила руки на груди. «Я решила уйти». «И куда же?» Блэкмара веселила ее упрямство. Вот гордячка. Подумать только. Я сама найду леди, у которой ты видел такой же медальон. Я все-таки детектив. И поверь мне, я находила и не такие вещи. Я находила даже пропавших людей. Рэй прищурился. Пропавших людей? Черт возьми. Так вот решение. Пусть сама найдет Анну. Софи, и не проси меня остаться. Она выставила вперед маленькую ладошку. Хватит. Я не собираюсь терпеть домогательство вашей семейки. Блэкмор усмехнулся и покачал головой. «Ну что за женщина?» «Ну, вообще-то я хотел рассказать тебе, что знаю информацию о медальоне. Но раз уж ты уходишь, что ж не буду задерживать?» Он развернулся и направился к выходу. Он дразнил ее. Знал, что эта любопытная мисс помчится за ним вдогонку. Захочет узнать все, что он скрывает. «Раз, два...» «Рэй, стой!» Блэкмор улыбнулся, но не оборачивался. Его четкий слух уловил ее тихие шаги. «А я могу тебя допросить, прежде чем уйду?» — тихо спросила Софи. «Допросить? Она, черт возьми, собирается устроить мне допросы все равно уйти?» «Нет». «Ну, пожалуйста». Как только тоненькие пальцы коснулись его плеча, дьявольские мысли полезли в его голову. «Допросить, значит?» «Ну, хорошо, но у меня к тебе встречное предложение, Софи». «Какое?» «За каждый ответ на твой вопрос я буду получать поцелуй. Ты согласна?» Она смотрела на него, как на сумасшедшего. «Рэй, я детектив. Так не проводят допросы». «В своем веке ты можешь быть кем угодно, милая, а тут ты женщина. Красивая женщина, между прочим. И пока я рядом, тебе нет нужды размахивать кулаками налево и направо». София усмехнулась. Он отчитывал ее как ребенка, Но ей безумно приятно было слышать комплимент из его уст. Как давно ее никто не называл красивой, сильной, смелой, да. А вот красивой Ну, тогда дай мне меч. В зеленых глазах появился лукавый огонек. Зачем? Я поберегу свои кулаки и в следующий раз буду размахивать мечом. И просто снесу голову твоему младшему брату. Наверное, он просто поднимет ее с земли и поставит назад, как ни в чем не бывало. Так же, как и Эрон пошел пить к бару после десятка пуль. Ты кровожадная женщина Софи, передразнила ее Рей, уходя от разговора о братьях. Он понимал, в какую сторону клонит эта хитрая девица. Только когда мне грозит опасность, пожала плечами девушка, я согласна на допрос на твоих условиях. Блэкмор был поражен. Одна фраза, а в его брюках моментально стало тесно от предвкушения того, что он будет целовать эти пухлые губы. Его ладонь еще помнила гладкость ее кожи и нежные изгибы тела. Отлично, пытаясь не выдать удивления, лениво протянул мужчина и направился к двери. Тогда до вечера? До вечера? Да, я же говорил тебе, что мы будем делить одну постель, или ты думала, что я пошутил? Но я не буду с тобой спать. Поверь, красотка, со мной не уснешь, подмигнул ей Рэй и исчез за дверью. София еще минуту так и смотрела на закрытую дверь. Куда я, черт возьми, попала? Ей нравился Рэй, но не нравилась его настойчивость. Возможно, я просто отвыкла от мужского внимания. В ее веке у нее не было времени на личную жизнь. Лишь один раз она попыталась завести серьезные отношения, но они закончились полным крахом, разбитое сердце, слезы и боль измены. И тогда Софи решила удариться в работу. Она не могла сказать, что работа в полиции была ее мечтой. Скорее она считала это необходимостью. Она думала, что сможет найти ниточки, которые приведут ее к настоящим родителям. Она просто хотела узнать, кто же она на самом деле. Ей не хотелось жить всю жизнь, думая, что она просто подброшена в корзинке ребенок. Когда Лорен рассказала ей правду, Софи было больно. Но она умело скрыла это от матери, стараясь не выдать своих чувств. Но в ее памяти навсегда останется поблёкшая от старости, но счастливые глаза Лорен, которая поверила в то, что Софи приняла правду и отпустила прошлое. Но это было ложью. Девушка хотела разобраться в своем прошлом, хотя бы попытаться это сделать. Ведь как часто любила говорить сама Лорен, «Без прошлого нет будущего». Софи перевела взгляд с двери на кровать и обратно. — Спать с ним. Всю ночь, говоришь, не усну. Что ж, мой самоуверенный красавчик, посмотрим.